Я всегда могла своим лучиком исцелять. Меня еще в детстве прадедушка научил и объяснил все. Я это делала много раз со своими дачниками. Сейчас мой лучик во много раз сильнее, чем у дедушки и прадедушки. Это оттого, говорят они, что появилось во мне чувство, которое вы называете любовь. Оно такое большое, приятное и немножко обжигающее, Его хочется дарить всем людям и тебе. Хочется, чтобы всем было хорошо, и чтобы все было хорошо, как хотел того Бог. Она произнесла свой монолог с необыкновенным вдохновением, уверенностью, словно выстрелила им в пространство и время, и замолчала. Я смотрел на Анастасию, пораженный ее пылкостью и уверенностью, потом спросил. «Анастасия, это все?» Больше никаких нюансов нет в планах твоих, в мечте. Остальное, Владимир, мелочи несущественные. Я их попутно, как дважды два, произвела. Там только одна сложность, тебя касающаяся, была. Но и ее я решила. Вот в этом месте давай подробнее говори, что это за сложность, меня касающаяся. Понимаешь, я сделала тебя самым богатым человеком на земле и еще сделала тебе самым знаменитым. Так произойдет через некоторое время. Но когда мечта детализировалась, пока она еще не взлетела, подхваченная светлыми силами, темные силы, они всегда стремятся свое привнести, вредные, как бы побочные разные эффекты свои, пагубно влияющие на того, кого касается она и на людей разных. Мои мысли мчались очень-очень быстро, но темные силы все равно успевали. Они многие свои дела земные оставили и стремились задействовать свои механизмы вокруг моей мечты, и тогда я придумала, перехитрила их, заставила все их механизмы во благо сработать. Темные силы растерялись меньше, чем на одно мгновение, но этого было достаточно, чтобы, подхваченная светлыми силами, моя мечта унеслась в недосягаемую ими светлую бесконечность. Что же ты придумала, Анастасия? Я неожиданно для них немножко удлинила отрезок времени темных сил, за которые тебе придется разные трудности преодолевать». При этом лишила себя возможности лучикам тебе своим помогать. Они и оторопели, не видя в этом логике с моей стороны, а я тем временем на людей в будущем, общающихся с тобой, быстро-быстро светила. Что все это означает? Тебе, мечте моей, люди помогут, своими маленькими, почти неуправляемыми лучиками. Но их будет много. И вы вместе воплотите мечту в материальной реальности. Перенесетесь через отрезок времени темных сил, других перенесете. И ты не будешь заносчивым и жадным, когда станешь богат и знаменит, потому что поймешь, главное не в деньгах, за них никогда не получить теплоту искреннего соучастия человеческой души. Ты это поймешь, когда будешь проходить этот отрезок времени, Когда увидишь и познакомишься с этими людьми, они тоже поймут. А приседания, взаимоотношения твои с банками я на всякий случай придумала еще и потому, что совсем ты не следишь за своим телом. А так, хоть зарядку при получении денег в банке сделаешь, и некоторые банкиры тоже. И пусть это немножко смешно, зато гордыни в тебе греховной не будет. Вот и получилось. Что все трудности, препятствия, которые напридумывали темные силы в свой отрезок времени, будут закалять тебя и окружающих, осознаннее делать вас. И от соблазнов темных, которыми так гордятся они, уберегут вас впоследствии. Их же действия уберегут. Потому и растерялись они на толечку мгновения. Теперь... Им уже никогда мою мечту не догнать. Анастасия, мечтательница ты моя милая, фантазерка. Ой, как хорошо ты сделал. Спасибо, спасибо тебе. Так сказал хорошо. Моя милая. Пожалуйста. Но я ведь еще и фантазеркой тебя назвал. Мечтательницей. Не обиделась. Совсем не обиделась. Ты же не знаешь еще, как точно сбываются всегда мечты мои, когда яркими и детальными получаются. Это сбудется обязательно. Она у меня любимая и самая яркая. И книга такая получится. Чувства у людей появятся необычные. Позовут эти чувства людей. Подожди, Анастасия, опять ты воодушевляться начинаешь. Успокойся. Прошло совсем немного времени, когда я прервал казавшуюся лишь фантазией ее пылкую речь. Не совсем понятен был для меня смысл, заложенный в монологе Анастасии. Слишком фантастичным казалось все сказанное ею. Лишь через год корреспондент журнала «Чудеса и приключения» Михаил Фырнин, прочитавший рукопись, содержащую этот монолог, взволнованно вручил мне свежий номер своего журнала за май 1996 года. Волнение охватило и меня, когда я ознакомился с его содержанием. Сразу двое ученых, академик Анатолий Акимов и академик Влаиль Казначеев, в своих статьях говорили о существовании высшего разума, о тесной взаимосвязи человека с космосом, об исходящих от человека невидимых обычным зрением лучах специальными приборами удалось их зафиксировать и в журнале помещены две фотографии этих идущих от людей лучей но наука лишь заговорила о том что Анастасия не только знала с детства но и запросто использовала в своей повседневной жизни стараясь помочь людям откуда мне было знать год назад что стоящая передо мной в своей старенькой и единственной юбке обутая в неуклюжие калоши анастасия волнуясь теребя пуговички на своей кофточке действительно обладает колоссальными знаниями способностью влиять на судьбы людские что ее душевные порывы действительно способны противостоять темному и пагубному для человечества что известный в россии народный целитель Председатель фонда целителей России Миронов соберет своих помощников и скажет «Букашки мы все перед нею» и добавит, что мир еще не знал больше, чем у нее силы. Он будет сожалеть о столь долгом непонимании ее мной. Многие ощутят исходящую от книги энергию огромной силы. Весенним дождем, смывающим грязь, Посыпятся стихи после выхода маленького первого тиража книжки, автором которой является, думаю, и она. Теперь, уважаемый читатель, ты держишь в руках эту книгу, читаешь. Вызывает ли в твоей душе она чувство, судит только тебе. Что ощущаешь? К чему зовет она? Анастасия, оставшись одна там, в тайге, на своей поляне, с упорством будет разгонять своим лучиком доброты, встающие перед ее мечтой преграды, собирать и вдохновлять все новых людей для воплощения своей мечты. Так в трудную минуту станут рядом со мной три московских студента, не получая за свой труд достойного денежного вознаграждения, помогая даже мне материально, подрабатывая где придется. Они, и особенно лёша Новичков, будут ночами печатать текст Анастасии на своих компьютерах. Они не прекратят печатать, даже когда начнется их трудная сессия. И выпустит книжку двухтысячным тиражом «Одиннадцатая московская типография», выпустит минуя издательство. Но еще до этого журналист Евгений Квитко из фермерской газеты «Крестьянские ведомости» первая расскажет об Анастасии в прессе потом Катя Головина из «Московской правды», потом «Лесная газета», «Мир новостей», «Радио России», журнал «Чудеса и приключения», в котором печатаются известные светило академической науки, пренебрегая традицией, предоставит Анастасии несколько номеров, сказав «В самых смелых мечтах академики не достигают прозрений Анастасии, ведуньи из сибирской тайги». Чистота помыслов делает человека всесильным и всеведущим. Человек — вершина творения. Только серьезная столичная пресса будет печатать Анастасию. Анастасия словно сама выбирает ее, минуя бульварную, бережно охраняя чистоту помыслов своей мечты. Но это стало ясным лишь год спустя, после встречи с ней, а тогда, не понимая ее, Не веря до конца и своеобразно относясь к происходящему, я постарался перевести разговор к теме более близкой мне, предпринимателям.